Глава четвёртая. Назад на пышность морей. Ты снова рядом. По пути из отеля на корабль я познакомилась с Игорем. На лайнере улыбчивый парень из Македонии работал ассистентом официанта. За разговором в душном автобусе мы успели узнать друг о друге больше, чем некоторые узнают за годы знакомства. Он рассказал мне о своей невесте, готовящейся к свадьбе в пыльном скопье — о суровых буднях в ресторане и любимом месте работы в бесплатном буфете на девятой палубе. «Дождь в дорогу — это к счастью», — рассмеялся Игорь, глядя в окно. В приоткрытые окна автобуса залетали мелкие капли. Летний дождь смывал все границы и условности, дарил надежду и новое сегодня. Дождь в Барселоне всегда заставал врасплох. Я вспомнила, как почти год назад я выходила из автобуса в уже дождливый испанский город. В то лето дождь был здесь частым гостем. Туристы разбегались по многочисленным кафе, а я гордо шагала по главной улице, измеряя размеры капель, несущие послания с небес. В центре Барселоны была длинная пешеходная улица, лишённая тишины — Ла Рамбла. На ней торговцы продавали яркие кружки и пёстрые магниты — а художники рисовали на заказ красочные портреты и карикатуры. Из маленьких кафе с деревянными столиками пахло свежей пастой и ароматной фруктовой сангрией, а туристы фотографировались с живыми скульптурами, которые снимали шляпу в благодарность заброшенную монетку. В поисках покоя в центре этой улицы я часто сворачивала налево, где уютно расположилась частичка дома. В том переулке есть русский магазин — «Там я закупалась пряниками и сырками», — говорила я Игорю, когда автобус с вновь прибывшим экипажем остановился в порту Лучезарной Барселоны. Я вышла из автобуса и вдохнула свежий морской воздух. Мы прошли по узким коридорам морского терминала, где несколько офицеров, проверив багаж и документы, провели нас в новый дом. «Ты снова рядом», — прошептала я морю, как старому другу. Оно в ответ закивало слав мне ласковую волну. Мои приключения вновь начались. «В парусах душа корабля». Я любила фразу «как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Этот корабль под флагом Багамских островов и правда был для меня пышностью, которая принесла в мою жизнь разнообразие и пестроту эмоций. Я будто вновь вернулась в дом, ещё помнящий меня с Мишелем год назад. В казино «Рояль», где в первые недели работы я сбивала в кровь пальцы о железные дверцы игровых автоматов. В родные коридоры, где когда-то я в полной растерянности блуждала в поисках своей каюты. И в первый день, выйдя на открытую палубу поприветствовать море, я встретила долгий взгляд Мишеля, который работал на этом корабле второй контракт. Румянец заиграл на щеках, и словно в быстрой съёмке друг друга стали сменять картинки прошлого лета. Гибралтарская скала и тёплые ночи на Ибице, маленький каменный пляж Пальмы-де-Майорки и вечеринки под светом звёзд на открытой палубе, набережная Круазет и тихое кафе на пляже Испанской Малаги. В моей памяти осталось лишь это. Светлые воспоминания о летнем романе и глубокое чувство благодарности к тому, кто стал моим первым другом на корабле. «Помнишь то кафе в Каннах?» «Конечно. А парк Монако?» Мы вновь общались и смеялись, смотря, как ветер уносит вдаль сигаретный дым. Но я чувствовала напряжение и грусть в его робком взгляде. Чувствовала, что между нами была туго натянутая нить, готовая в любую минуту порваться. А вечером я всё поняла. Ту, о ком он молчал, звали Андреа, худенькая румынка с короткой стрижкой и длинными стрелками в уголках синих глаз. «Священная война». В казино, в коридорах экипажа, на открытых палубах, я везде чувствовала оценивающий взгляд её глаз. Преследуя меня словно тень, Андреа вела со мной невидимую войну, считая меня соперницей. Я же старалась избегать её и никогда с ней не общалась». А потом настал июль. В порту солнечного хорватского сплита я узнала её историю. В ней были отцовские побои и трудное детство в румынской деревушке, безответная любовь и огромные долги, из-за которых уже много лет она была вынуждена работать на кораблях. В том крошечном кафе с запахом ежевичных кексов я впервые посмотрела в её глубокие глаза цвета моря, и увидела перед собой хрупкую девушку со своей историей и жизненными уроками. Она встретилась на моем пути не случайно, как и все в этой жизни. Каждый человек был моим ангелом и учителем. Неожиданно она положила ладонь на мою руку и тихо произнесла «Пусть это останется между нами». И похоронив ее долгую историю на дне сердца, я пообещала себе помнить, что каждый человек — проживает свою священную войну, о которой я ничего не знаю. Уайт Пати. Примечание. Белая вечеринка. Перевод с английского. Конец примечания. В жаркую июльскую ночь на открытой палубе была белая вечеринка. Разноцветные прожекторы освещали морскую гладь, а я искала глазами Кристиана, моего друга-бармена из спортивного бара «Казино». Высокий блондин появился на вечеринке лишь на пять минут, чтобы исчезнуть навсегда. «У меня плохие новости», — сказал он, сев рядом. «Завтра я улетаю домой». Из-за громкой музыки и шума волн я еле расслышала его. Он говорил о том, что будет скучать и ждать меня на севере Швеции, в крошечном городке с кирпичными домиками у залива. Я растерянно кивала, в полной уверенности, что это наш последний разговор. Но судьба распорядилась иначе. Открытый бар для экипажа быстро заполнили люди. Столы были заставлены пустыми бутылками из-под мексиканской короны и полными пепельницами. К нашему столику подошла шатлантка Дженни и поставила на него огромный ящик пива. Под цветом прожекторов, освещающих бар, она выглядела стройнее и моложе, чем обычно. «Это всё нам?» с радостным удивлением спросил Маурисио, крупье из Коста-Рики, «Нет, половина танцорам. У них красная карта», — рассмеялась Дженнифер, поправляя золотистые волосы. «Многие танцоры на корабле были младше двадцати одного года. Их карта была отмечена красным, и им запрещалось покупать алкогольные напитки. Но это не мешало им их пить». «Всё! Это мой последний контракт!» — выкрикнул подвыпивший Наполеон, кассир из Филиппин, высоко поднимая пластиковый стакан с виски. За столом прокатилась волна смеха. Я встречала сотни людей, которые в конце контракта говорили, что больше не приедут на корабли. Но каждый раз они возвращались. Встречала десятки тех, кто уволился, провёл дома несколько месяцев и вновь вернулся на борт. Море не отпускало так просто. Оно пропитывало сердце и не давало уйти далеко. Море нельзя было предать. Однажды, расписавшись в служении ему, трудно было от него отречься. «Бывших моряков не бывает», — улыбнулся Марк, туша сигарету. «Тот самый Марк, с которым я навсегда попрощалась на Багамских островах. Реальность кораблей была удивительна. Я никогда не знала, кого я увижу снова, а с кем прощаюсь навсегда. Когда музыка стихла и вечеринка закончилась, на море опустилась тишина, а наша компания все еще сидела за столиком, обсуждая лучшие салоны татуировок на Лазурном берегу. Работникам индустрии круизов было запрещено иметь татуировки, но, как и в случае с танцорами, это правило умело обходили. На рабочем месте работники закрывали места с татуировками, униформой или специальными телесными накладками. Море незаметно стало светлеть, а ночной ветер стих, уступая рассвету. Через час корабль прибывал во французский порт моего сердца. Канны. Они манили меня своим лоском и блеском умытых дождём улиц. Это уже было прежде. Лента дороги, ведущая из порта на набережную Круазет, плеск вина из пришвартованных лодок, ласковое прикосновение ветра у лестницы Дворца фестивалей и разноцветные витражи церкви Нотр-Дам-де-Бон-Вояж. Bon Там год назад всё было по-другому, и, казалось, сердце во мне билось совсем иное — но пыльная набережная Кан ничуть не изменилась. Легендарный город Спустя два моря, Теренское и Ионическое, и несколько остановок в итальянских портах, корабль причалил к порту города, где всё было пронизано легендами и древней историей. Города, где современные здания стояли бок о бок с руинами. Этим Афины напоминали мне Рим, такой же легендарный и древний, утопающей в собственном величии. Столица Греции стала для меня олицетворением свободы, городом, который учил меня отпускать мысли, людей, проблемы, чтобы освобождать место новым чувствам и ощущениям, чтобы сбрасывать весь накопившийся груз, мешающий взлететь вверх. Я быстро привязалась к греческой столице — В этом городе у меня появилось своё место, откуда открывался невероятный вид на огромные корабли в порту. У меня был любимый парк, утопающий в зелени, с солнечной аллеей из лиан. Был любимый ресторан с полосатыми скатертями, где шумное семейство готовило ароматный гирос с соусом дзадзики, греческую шаурму. И даже любимая чашка небесного цвета, которую с улыбкой приносил мне сидеющий владелец кафе на главной улице. Корабль заходил в порт Пиренеи на протяжении всего лета. Я с друзьями часто садилась на двухэтажный ярко-красный автобус, который возил нас по всем туристическим местам Афин. Так, в один из жарких дней, мы приехали на Панафинейский стадион. Единственное место в мире, полностью построенное из белого мрамора. На нём проводились Олимпийские игры. С него же брал своё начало Олимпийский огонь. Попав туда... Я будто оказалась в античной Греции, в те времена, когда гладиаторы выходили на арены, а люди складывали мифы о греческих божествах. Мы сидели в мраморных королевских креслах на трибуне и фотографировались на пьедестале почёта, гуляли по просторному музею стадиона и поднимались на его самую верхнюю ступеньку, чтобы увидеть ещё одно чудо древней цивилизации — знаменитый Акрополь, священный холм, вокруг которого были построены Афины. Начало нашей истории. Я пришла в казино за полчаса до открытия. Открыв на компьютере свой почтовый ящик, я с удивлением обнаружила в нём длинные письма из маленького городка на севере Швеции. Я вчитывалась в строчки, написанные мужчиной из спортивного бара-казино. И вдруг неожиданно зазвонил рабочий телефон. Я не любила этот звук резкий и громкий, он всегда пугал меня. «Привет. Зайдёшь ко мне после смены? Я сегодня дежурю всю ночь. Хочу кое-что тебе рассказать», — быстро выпалила моя подруга Анна, которая работала на стойке администрации. «Да, конечно. О чём?» — ответила я, читая письмо Кристиана. «Расскажу вечером. Всё, я побежала». И, не успев ответить, я услышала в трубке длинные гудки. После рабочей смены Я зашла в её офис, в котором царили запахи корицы и кофе, и просидела там до утра. Анна несколько лет встречалась с офицером из Латинской Америки. Они жили в одной каюте и мечтали о маленькой свадьбе на песчаном берегу с лёгким молочным платьем и развивающейся на ветру фатой. В тот вечер она рассказала мне о мужчине, друге своего жениха, который был в меня влюблён. Она описывала его как героя средневековых романов, а позже — К разговору присоединился и ее жених с французским именем Марсель. «Ты ему очень нравишься. Он будет носить тебя на руках. Как я ее», — говорил Марсель, обнимая Анну. «Да, а еще он завалит тебя подарками». Слушая их, я была готова влюбиться в прекрасного незнакомца. «Открой его файл», — попросила я Анну. Когда она зашла в программу со списком экипажа и открыла его фотографию, ничего не произошло. Стрела Амура не пронзила мое сердце. Оно не забилось в бешеном предвкушении встречи. А наутро я даже не вспомнила о ночном разговоре. И о начальнике охраны корабля, который влюбился в меня с первого взгляда. «Августо». В один из теплых летних вечеров, когда корабль покинул шумный турецкий бодрум, я задержалась у входа в главный ресторан «Великий Гэтсби». Там под карибские мотивы танцевали официанты. Раз в круиз, они выстраивались в шеренге перед улыбающимися гостями, которые снимали их на видео. Кто-то нёс на голове тарелку фруктов или кусок торта, кто-то жонглировал, кто-то хлопал в ладоши и пританцовывал. Я встретилась взглядом с Игорем, и мы рассмеялись. С сияющей улыбкой я зашла в казино и впервые увидела того, на кого совсем недавно смотрела на мониторе компьютера. В реальности его волосы были темнее, а глаза еще глубже. То, чего не произошло в офисе Анны, случилось у входа в шумный зал казино. С той ночи, когда в мою жизнь ворвался кубинский начальник охраны корабля, она перестала быть спокойной и размеренной. Первое свидание. Один раз в два круиза, Корабль пребывал в порт Венеции, где стоял день и ночь. Венеция была удивительным городом на островах, соединённых между собой мостами. Городом с узкими улочками вдоль каналов, в которых было так просто заблудиться, с магазинами с красочными венецианскими масками, украшенными перьями. Но, несмотря на романтику и лоск города на воде, в его узких улочках и покосившихся домах чувствовались грусть и многовековая печаль. Я часто приходила в самое сердце города, на площадь Святого Марка. Там ощущалась атмосфера эпохи просвещения. Казалось, можно обернуться и увидеть прогуливающегося здесь Казанову в окружении дам в пышных платьях с веерами. А сердце замирало от величия главного собора города, шедевра византийской архитектуры. В тихих закоулках ночной Венеции прошло наше первое свидание. Недалеко от порта был небольшой итальянский ресторан с белыми скатертями. На столе мерцали свечи, а официанты разговаривали тихо и размеренно, боясь потревожить наше нежное, зарождавшееся чувство. Молодой музыкант играл на скрипке, а справа по каналу проплывали гондолы с влюблёнными парочками на борту. Более идеального места для первой встречи сложно было придумать. В тот вечер Венеция казалась мне лучшим местом на Земле. Городом, в котором сбывались мечты и расправлялись крылья за спиной, в котором становилось легко дышать и хотелось обнять весь мир. При свете мерцающих свечей я рассматривала его накачанные руки из-под чёрной рубашки. Я тонула в тёмных глазах Августа и вслушивалась в его тихие слова. Мне хотелось, чтобы это чувство нежного трепета и внутреннего счастья никогда меня не покидало. Когда Венеция погрузилась в сон, наступило волшебство, словно невидимая фея пролетела над городом и зажгла крошечные огоньки в домиках на деревянных сваях. Огни из каждого окна отражались в тёмной воде маленьких каналов и играли сотнями звёзд. Усталые гондолы возвращались домой, и под покровом ночи Гранд-канал засыпал, защищая свой покой. У тех мгновений в закоулках ночной Венеции была мелодия одинокой скрипки и и вкус белого полусухого. А первый поцелуй у вокзала в ожидании такси закружил вокруг меня весь мир, раскрывая сердце навстречу красивому страстному чувству. Представлять и верить. Я рисовала в голове яркие картинки с совместным итальянским шопингом и тихими обедами на греческих островах. Я чувствовала запахи домашнего вина и вкусы свежих фруктов, словно уже сидела с ним в кафе, Именно этого мне не хватало в отношениях с Августа — наслаждаться едой на свежем воздухе, а не в тесной каюте, прогуливаться с ним по узким улочкам, а не по коридорам корабля. Но он, будучи начальником охраны, в портах всегда был на лайнере, непрерывно работая в то время, когда я отдыхала. А когда корабль отчаливал от очередного города, он с облегчением выдыхал после тяжёлого рабочего дня — Но моя работа в это время только начиналась, а заканчивалась порой с рассветом, когда Августа просыпался и готовился к новому рабочему дню. В визуализации — великая сила. На белоснежном греческом острове всё было именно так, как я себе представляла. Небольшое кафе, плеск домашнего вина, крики чаек, аромат свежих фруктов и рука в руке. В том кафе шумные туристы и спокойные местные — смешались в одну колоритную толпу. С разных сторон доносились слова на незнакомых языках, а в воздухе витал запах солёного моря и свежей выпечки. Хозяин кафе, улыбчивый грек в цветастой рубашке, наливал нам освежающий лимонад и домашнее вино. Красота всегда кроется в деталях. Детали того острова посреди Эгейского моря складывались незатейливой мозаикой, и получалась любовь. Любовь к тому острову была соткана из белых каменных лестниц, узких улочек, ветряных мельниц на горе и солнечного жаркого песка пляжа Элия. Любовь жила на главной улице острова — Матаянни, с белыми домиками и голубыми лестницами. Любовь витала у белоснежной каменной церкви с пятью часовнями. У каждого города были свои символы и талисманы, свои животные и птицы птицами солнечных Карибских островов были розовые фламинго. Птицы Стамбула — неугомонные чайки, кружащие над Босфором. А птицей Миконоса был огромный розовый пеликан Петрос, который в 50-х годах при перелёте в тёплые края упал на остров. Его подобрал местный рыбак. Жители вылечили и выкормили Петроса. И он счастливо прожил на острове ещё 30 лет. А потом — Его заменили преемники — три розовых пеликана. Я часто встречалась с ними на пляжах и шумной улице недалеко от причала. Местные птицы привыкли к толпам туристов и устало позировали перед фотокамерами. Я всегда нехотя прощалась с Миконосом, хоть и знала, что через неделю лайнер вновь бросит якорь у его берегов. Не судить по внешности Вернувшись из солнечного порта, я обнаружила письмо, оставленное у двери каюты. Открыв синий конверт, я достала лист, исписанный мелким ровным почерком. «От кого письмо?» спросил меня проходящий мимо венгерский крупье. «От Стефана», ответила я, не отрываясь от листка бумаги. Про таких, как тот парень, говорят невидимка. Он был настолько худым, что униформа бармена на нем висела. Он говорил совсем тихо, вставлял в разговор французские слова, от отчего понимать его было еще сложнее. Иногда Стефан подходил ко мне в казино и приносил воду, а когда я благодарила, опускал глаза и уходил. Мне казался странным тот тощий парень, родом с чудесного острова у берегов Африки, Маврике. Я читала его письмо, облокотившись на дверь каюты и расплывалась в улыбке. Его внешность и поведение — никак не складывались в одну мозаику с его словами. Мне казалось, что письмо было написано мудрецом, прожившим тысячи лет и повидавшим на своем веку сотни историй любви. «Не стоит судить людей по внешности», — пронзила меня мысль. «Любой человек, каким бы непримечательным он ни казался внешне, внутри может таить настоящую жемчужину своей мудрой души, как Стефан». «Исцеляющая тишина». Мой учитель по йоге любил повторять. Для погружения в медитацию не нужно сидеть в позе лотоса в абсолютной тишине. Высший пилотаж — это войти в состояние медитации в обычной рутине. Но это было не про меня. Для погружения в себя я нуждалась в тишине и покое. Во время перерыва я отдыхала от сигаретного дыма, звуков игровых автоматов и ярких огней казино в своей каюте. Я искала источники силы внутри, в себе, в тишине. В ней было тайное волшебство. Тишина исцеляла душу, а нежный и робкий голос сердца вырывался наружу. Мне стоило лишь замереть и отдаться тишине, как начиналась магия. Иногда мой перерыв совпадал с перерывом соседки, высокой блондинки из Албании. «Какой твой любимый город?» — спросила она, открывая наш маленький холодильник. Перед моими глазами с блеском пронеслись огни пляжей Лазурного берега, Древний Рим, Испанская Малага, Карибские острова, мегаполис, мечта с небесными небоскребами. Но с губ сорвался он. Минск. Город, который видел меня разную, радостную и грустную, влюбленную и безразличную. «Город, с которым я всегда могла быть собой. Город не столько любимый, сколько родной. Сколько бы путешествий я ни пережила, сколько бы стран не посетила, я всегда возвращалась туда, в место, которое звала домом». Арианна рассмеялась и рассказала мне о своей любви, городе, который носит под сердцем уже три десятка лет. Там, на главной площади тираны, с конной статуей, звучал смех ее дочери — играющий с воздушным змеем. Там, на горе Дайте, её муж провожал взглядом закаты и считал рассветы до её возвращения. Слеза покатилась у неё по щеке. Она вздохнула, посмотрела на часы и, поправив макияж, пошла обратно в казино. А я снова осталась наедине со своей тишиной. Белоснежный остров «Как на этот раз будем подниматься наверх?» — спросила меня Арианна в маленькой лодке, плывущей от корабля в старый порт Месса-Ялус. «Как нормальные, по канатной дороге?» — рассмеялась я. «В прошлый визит на остров Санторини мы решили, что канатная дорога — это слишком просто, и заплатили за осликов, которые доставили нас на вершину». «Вы брали осликов?» — с интересом спросила сидящая рядом женщина в розовом. «О, да, рискованное дело», — надевая солнечные очки, сказала я. Когда мой осёл покосился к краю обрыва, и я увидела отвесные скалы, то подумала, что это конец. «Они постоянно толкают друг друга», — сказала Арианна. «Но даже этого нам не хватило, и вместо того, чтобы поехать назад по канатной дороге, мы решили спуститься пешком. Идти по изнуряющей жаре 588 ступенек было не лучшей идеей». «А вы были на местных пляжах?» — расспрашивала нас женщина. «Да». «Очень красивые», — ответила я. Извержение вулкана придало пляжам Санторини неземные краски. Самым знаменитым был пляж Камари с черным вулканическим песком и галькой. В южной части острова был красный пляж с обрамляющими его рыжими огненными скалами и песком цвета солнца на закате. А недалеко от него, в уединенной бухте, расположился белый пляж с песком, напоминающим декабрьский снег белыми, словно соль, скалами. Из жизни инженера. Поднявшись на вершину острова, я замерла от красоты белых игрушечных домиков с синими ставнями и узких улочек, в которых было трудно разминуться. На склонах были выстроены шикарные виллы, сотни маленьких церквушек и небольшие отели с пышными пурпурными цветами в глиняных горшках. В кафе с видом на море, были белые деревянные столики, на которых стояли вазы с яркими цветами. Кушая курабьедес, миндальное греческое печенье, мы с Арианной слушали историю нашего друга, инженера из Болгарии. Во время одного из круизов на стойку администрации позвонил мужчина. Он попросил, чтобы в его каюте починили микроволновую печь. Лео, администратор из Сан-Паула, не успев ответить, что их в номерах нет, услышал в телефоне длинные гудки — Он позвонил инженеру и попросил проверить каюту гостя. «Когда я зашёл, я увидел следующее». Николай сделал глоток кофе. В сейфе стояла тарелка с едой, а рядом стоял мужчина и нажимал на все кнопки железного ящика. «Мальчишник». Корабли повидали много интересных гостей и круизов на своём веку. Были и гей-круизы, и круизы для молодожёнов, и круизы для сотрудников известных компаний, круизы для миллионеров. Но тот средиземноморский круиз отличался от всех. Мы ожидали большую компанию гостей из индийской строительной компании, которая планировала устроить на борту бизнес-конференцию. Для них готовились просторные залы и настраивались экраны для презентаций. Но когда компания в сотни человек поднялась на борт, мы поняли, что конференц-залы в этом круизе будут пустовать — Весь удар приняли на себя бары и ночной клуб. Огромная группа гостей из Индии приехала не на конференцию, они приехали отмечать мальчишник. За недельный круиз были сломаны стулья у бассейна и разбиты стаканы на барах. Ночной клуб на неделю превратился в Болливуд. Другие гости жаловались на постоянный шум и индийские песни в пять утра. А казино — превратилась в настоящий Лас-Вегас из голливудских фильмов о мальчишниках. После работы я шла в свою каюту по гостевому коридору. В два часа ночи он всегда был пуст. Но в тот раз я столкнулась сначала с группой пьяных гостей в серебряных шляпах, а за поворотом увидела лохматого мужчину из этой же компании, блуждающего по коридору в одном нижнем белье. Мне хотелось свернуть и сделать вид, что я не заметила его, но сворачивать было некуда. Выяснилось, что он проснулся и пошёл в туалет, а затем с вышел в коридор. И, конечно же, забыл и ключ, и номер каюты. В последний день круиза я увидела ещё одного гостя из этой компании в нижнем белье. Мужчина с вечера упаковал все вещи в чемодан и выставил его за дверь, чтобы работники отвезли его в круизный терминал» а наутро понял, что положил в чемодан всю одежду, не оставив ничего из вещей себе. Так, в одном белье, он и покинул пышность морей. «Из жизни продавца». «Они скупили в магазине весь алкоголь, вспоминая шумную индийскую компанию», — говорила Наталья. «А сегодня меня рассмешил один гость. Выяснилось, что в магазин пришёл мужчина и попросил часы за 21 доллар». Я объяснила, что часов за такую сумму у нас нет. Тогда мужчина начал качать головой и говорить, что только что видел молодого человека в Атриуме. В общем, ему понравились его часы, и тот направил его в магазин, сказав, что они стоят 21 доллар. Наташа прервала свой рассказ, чтобы выпить глоток освежающей колы. А потом мужчина начал описывать, как они выглядят. И тут я поняла, что ему нужно». «Вот только стоили они не 21 доллар, а 21 сотню долларов». «Ой, представляю его лицо», — сказала я, поставив на стол стакан сока. «Да, он стоял еще секунд пять, глядя на часы, а потом извинился и ушел». Завязывая длинные вьющиеся волосы в хвост, закончила Наталья. «Я думаю, больше ты не увидишь его в магазине». «А жаль, симпатичный был мужчина», — вздохнула она. «Жить в моменте». Я проснулась с рассветом, который в крошечной железной каюте без окон я могла себе только представить. В утреннем времени была скрытая магия. Время, когда восходило солнце, просыпалось и улыбалось новому дню природы, распускались цветы. Время, когда я планировала свой новый день. Вскоре прозвенели гудки, извещающие о начале тренинга по безопасности. В это время в каюту часто приходила инспекция — И перед тем, как выйти на открытую палубу, я прятала все запрещенные вещи. Электрический чайник, йогурт и фрукты из холодильника и Рауля, комнатный цветок моей соседки с длинными светло-зелеными листьями. Я надела спасательный жилет и направилась на пятую палубу, на свою станцию эвакуации. Светило яркое солнце, и гости выходили в лучезарный порт. А экипаж отрабатывал спуск лодок на воду. Весь механизм был отлажен, как швейцарские часы, но в то утро что-то пошло не так. Несколько работников зашли в спасательную лодку и заняли свои места. Но она не начала плавно спускаться, как обычно. Она замерла, а потом я услышала резкий скрежет троса, с которого она сорвалась. За секунду лодка наклонилась и резко опустилась вниз. Находящиеся на палубе работники подбежали к поручням, а матросы, спускающие лодку, начали громко кричать. К счастью, она не сорвалась с остальных тросов, а замерла над гладью синего моря у окон офицерских кают. И все резко выдохнули. Четырёх членов экипажа, зашедших на лодку ранее, уже не было. Вместо них вышли более осознанные и повзрослевшие люди с благодарностью в глазах, которые осознали, что в жизни нет ничего важнее, чем прожить и прочувствовать её каждой клеточкой тела. Именно в этом месте и именно в это время. Вирус. Я с нетерпением ждала новое завтра, когда корабль возьмёт курс на юг, к горам, укрытым зелёным одеялом деревьев. Но моим планам не суждено было сбыться. В вечер, когда лайнер покинул хорватский порт, нескольким гостям на борту стало плохо — Капитан развернул корабль назад, в Дубровник, где в порту гостей ждала бригада скорой помощи. Вируса боялись на борту как огня. В закрытом пространстве лайнера он мог распространиться за считанные часы. Нам часто говорили, что при малейшем признаке кишечной инфекции следует обращаться в медицинский пункт и оставаться в каюте. Изредка уставшие работники пользовались этим, чтобы один день побыть на карантине — полежать сутки в каюте, никуда не выходя. Среди гостей росло недовольство. Их чёткий план круиза рассыпался, как жемчуг с порванной нитки. Никто не знал, что будет дальше. Казино было закрыто, магазины не работали, в ресторане тщательно проверяли каждое блюдо. По кораблю катилась волна усталости с нотками нервной паники. Вся жизнь тысячной толпы была поставлена на паузу. «Со мной уже такое случалось», сказал мне ржеволосый официант в очереди в крошечном магазине для экипажа. Тогда на судно, стоящее на якоре, лодками доставлялась еда. «Серьёзно? И всё было закрыто?» — с удивлением спросила я. «Да, все сидели в своих каютах сутками». Я представила жизнь в крошечной каюте без возможности выйти и невольно съёжилась. Прошла ночь, в которую корабль с тысячей жителей на борту так и не уснул. А на следующий день... Всё закончилось. Объявив по громкой связи, что гостям и экипажу ничего не угрожает, капитан вывел корабль из порта Дубровника, чтобы взять курс на юг, к горам, укрытым зелёным одеялом деревьев. Сердце Балкан. Наш морской дом остановился у входа в город Котор, где море соединялось с Балканскими горами. В том городе всё находилось рядом. Крепостная стена, уходящая в гору — часовая башня, старая крепость, магазин с русской едой, сувенирные лавочки с шелковыми шарфами и глиняными горшками, кафе с ароматной выпечкой, средневековые церкви с красочными иконами. В том городе чувствовались теплота и уют родного дома. В Которе местные жители говорили на русском, а в кафе с синими скатертями готовили самые вкусные дранники с лососем. Тот летний порт, был моей отдушиной и сладкой песней, напоминанием о далёком доме, забытым на долгие восемь месяцев. Местные потягивали утренний кофе, встречаясь в кафе с соседями и обсуждая свежие новости. Они могли запросто спросить незнакомого человека о том, как прошёл его день. Вначале я удивлялась, а потом привыкла к их распахнутому настежь сердцу, такому же светлому, как сердце всего Балканского полуострова». Прогуливаясь по тесным улочкам, мы с друзьями зашли в любимое кафе. «Мои любимые моряки!» — выкрикнул упитанный владелец кафе Горан, вытирая руки о фиолетовый фартук. Он вышел из-за барной стойки и проводил нашу компанию за небольшой круглый стол, а через минуту принёс свой фирменный черничный пирог и белый фарфоровый чайник. «У тебя сегодня наплыв гостей», — заметила Дженни, окидывая взглядом небольшое кафе. «Да, это все мои родственники», — рассмеялся Горан. «Сегодня я праздную славу, день семейного святого», — сказал он и, извинившись, пошел к пожилой женщине, окликнувшей его. «Пойдем к стене», — спросил Маурисио, пробуя пирог. «Да», — хором ответили мы. С крепостной стены открывался вид на красные черепичные крыши и небольшую бухту с изумрудной водой. Огромный корабль, смиренно стоящий у причала, — казался с высоты гор совсем маленьким. Окружая весь город, стена змейкой уходила в вершины необъятных гор, а ленивые коты, облюбовавшие горные склоны, лишь увидев угощение, ласково терлись о ноги. В верхней точке крепостной стены располагался главный форт Коттера — крепость святого Иоанна. Состоящая из валов и многочисленных башен, она уверенно стояла на вершине уже много веков. Многие ступеньки в гору были разрушены, и дорога к ней пролегала прямо над обрывом, от которого перехватывало дыхание. Прислушаться к себе Гуляя по улочкам старого города в Черногории, я вспомнила южный полуостров из далёких детских дней, так похожий на город в бока Которской бухте. Моё крымское лето, меняющее каждый год лишь города и отели, осталось в памяти белоснежным ливадийским дворцом с розовыми садами и кедровыми аллеями. Оно врезалось в сердце чистым горным воздухом и ароматными травами на горе Аюдак. Оно осталось вкусами сочных ягод и фруктов с местных рынков у пляжей. В ночь, когда корабль отплыл от берегов Коттера, я вспоминала солнечную балаклаву — город с яхтами, разбросанными по небольшой тихой бухте. Там — Среди скалистых гор Крыма был небольшой отель, где росли абрикосовые деревья, пахло хвоей, а свежий горный воздух опьянял и влюблял с первого вдоха. В том отеле новый знакомый сказал мне фразу «Не важно, что думают люди, прислушайся к себе, что думаешь ты?» Небольшой отель в скалистых горах Крыма когда-то давно научил меня останавливаться и слушать себя. «Я там», где должна быть. В турецком городе Кушадасы пассажиры образовали на выходе с корабля очередь. Гости спешили на сказочный восточный базар с запахом кардамона и сладкой пахлавы. В порту напротив пышности морей красовался корабль с темно-синим бортом компании «Азамара», тот самый, на борт которого я так стремилась попасть. У его входа была расстелена яркая ковровая дорожка а улыбчивые работники предлагали своим гостям бутылки с водой и влажные полотенца. Я задумалась, как бы я чувствовала себя, если бы оказалась на этом корабле всего на 700 гостей, где экипаж живёт как одна семья, где невозможно затеряться в длинных коридорах и десятках кафе, где казино такое крошечное, что в нём помещается всего четыре игровых стола. И, вдохнув свежий воздух турецкого курорта, я тихо произнесла «Я именно там, где должна быть». На шумном турецком рынке я с Машей, рыжеволосой пианисткой из российской глубинки, пробиралась сквозь толпу любопытных туристов. Мы спешили в наш любимый магазин, где приветливая хозяйка готовила нам чай с кардамоном и показывала новые разноцветные платья. «Валентина! Мария!» — замахала она нам. «Я ждала вас!» щебетала пожилая владелица лавки. В ее магазинчике, украшенном бордовыми петуниями, я купила красно-синее платье в морском стиле, которое, как истинный моряк, не могла обойти стороной. Довольная успешным шопингом и уставшая от шума восточного базара, я присела в кафе. Заказав ривани, нежный турецкий десерт, я вслушалась в медленную песню, играющую из колонок. И замерла, пытаясь уловить слова You're my and really but the love you bring. You're my everything To see you in the with those big brown eyes. Примечание Песня You're my группы Santa Esmeralda Перевод Ты все для меня Моя любовь к тебе единственное что имеет значение Ты все для меня Какое счастье, проснувшись, смотреть в твои большие карие глаза. Конец примечания. Обмен энергией. Он действительно стал для меня всем. Я растворялась в этих отношениях до последней капли. Я любила власть и мужскую силу Августа, которая ярким огнем горела внутри его сердца. Власть, которая обжигала, но позволяла ему быть первым и главным во всем — которая опьяняла и к которой я так быстро привыкла. Власть, меняющая человека. Иногда в шумном зале казино, среди гула игровых автоматов и разговоров сотен гостей, я чувствовала, как по спине бежал холодок. И когда я поднимала глаза на десятки камер, мне становилось не по себе. Я ощущала взгляд Августа везде, взгляд мужчины, которому были подконтрольны все камеры корабля. Лёгкая забота, незаметно для меня, перешла в тотальный контроль. Любые отношения — это обмен энергии между людьми. Я получала от него меньше, чем отдавала. Обмен нарушился, и весы наших отношений надломились, не выдержав перевеса. «Прощай, Августа!» Та осень наступила неожиданно. Я не успела оглянуться, как пролетели наши три месяца. Три месяца его контракта — До отъезда августа оставался последний французский порт. В прибрежный Лассейн-Сюрмер уже ворвалась ветреная осень. Я сидела за столиком крошечного кафе на круглой площади. Местные жители суетились вокруг, убирая яркие вывески на английском с дверей своих магазинов и ресторанов. В прибрежном французском городе с уходом последнего корабля наступал мертвый сезон. Город грустил, потеряв яркие краски уходящего за океан лета. Грея замёрзшие пальцы чашки горячего латте, я тоже грустила, провожая за океан мужчину, раскрасившего в светлые краски мою жизнь. Грустила и боялась, что с его отъездом она потеряет былую яркость. В последний день сентября корабль причалил к острову Тенерифе, чтобы оттуда отправиться в долгое путешествие по Атлантическому океану встречу безликому порту в Южной Америке с остановкой в Майами. В порту санта крус де Тенерифе я надела яркое платье с цветами, всё ещё пахнущее летом. Сильный ветер сбивал с пути, а небрежно надетый поверх платья пиджак не согревал от внезапно ворвавшейся осени. Этот порт был последней остановкой перед встречей с бескрайним океаном, прощанием с ветреной Европой. Он был и последним тихим пока моей кубинской любви. Провожая Августа домой, за океан, я чётко ощутила, что вижу взгляд его глубоких глаз в последний раз. Я говорила ему, что мы скоро увидимся, а мой внутренний голос шептал «Это конец». Я делала вид, что не слышу его, но внутренний голос был непреклонен. Он знал правду раньше, чем с ней столкнулась я. Трансатлантика Первые круизы через Атлантику были организованы британской компанией «Кунарт», той самой, которой принадлежали утонувшая от торпеды немецкой подводной лодки «Лузитания» и лайнер «Карпатия», спасший выживших пассажиров «Титаника». Этой же компании принадлежал и корабль «Королева Елизавета II», встречи с которым я очень ждала. Когда корабль покинул остров Тенерифе и раздался гул корабля, Гости и экипаж вышли на открытые палубы попрощаться с холодной Европой, рисуя в воображении картинки солнечного Майами. В тот вечер я просила у моря сил пережить разлуку, преодолеть недельный морской переход и справиться с работой круглыми сутками. Ветер трепал волосы и уносил мои мысли далеко за океан, в город небоскребов из детской мечты». Ночное небо было усыпано золотистыми звёздами, словно яркое покрывало. Неожиданно одна из них сорвалась и упала прямо в сердце бескрайнего чёрного моря. Я загадала своё желание. Но ему суждено было сбыться совсем в другое время и совсем в другом месте. На следующий день я вновь поднялась на девятую палубу и с замиранием сердца стала наблюдать за морем. Первые крупные капли дождя упали мне на плечи, И я поспешила уйти с открытой палубы. Море отвечало грозному настроению неба. Сначала спокойно, лёгкими волнами, а потом, словно устав успокаивать небо, обрушилось на него с обидой. Корабль стала сильно качать из стороны в сторону. В ту ночь я так и не смогла сомкнуть глаз. От сильной качки кружилась голова, а вещи периодически падали с полок и со стола. В мыслях вихрем проносились моменты красивой истории, длившейся три месяца, изменяющей эти кадры внутренний голос, нежно и ласково открывающий мне правду о том, что мне казалось сказкой. Это не могло быть любовью. Любовь — это свет, счастье и сладкая дрожь от прикосновений. Это не уходящая с лица улыбка и огромное распахнутое для всего мира сердце — Это чувство наполненности и нескончаемой радости. Любовь и свобода — понятия неразделимые. А моё чувство слепой привязанности билось в сердце, как птица в клетке, которой никто не давал свободу полёта. Любовь — это крылья, а привязанность — это тяжёлые цепи, не дающие взлететь. Любовь — это свобода и принятие, а привязанность — это рамки и ограничения. Любовь — это отдавать, а привязанность — забирать. В любви дышится полной грудью, а в привязанности чувствуешь на шее удушливую верёвку. С каждым днём разлуки мне открывалась правда, которую я не видела рядом с ним. Правда, которая ранила меня больше, чем тысячи километров между нами. Семь дней в океане. Атлантика в те хмурые октябрьские дни — была не рада крошечному кораблю, пересекающему её бескрайние просторы. Лайнер качала из стороны в сторону несколько дней подряд. На открытые палубы запрещалось выходить, а у каждой лестницы были развешаны пластиковые пакеты на случай недомогания. Тогда мой домашний запас белых таблеток «Авиаморе» подошёл к концу, я спустилась в медицинский пункт. «Милая, все таблетки давно закончились», «Сочувственно», — сказал колумбийский врач. Он присел рядом, померил мне давление и пульс и рассказал про два секрета борьбы с морской болезнью — самомассаж и дыхание. Массаж точки под мочкой уха помогал мне справляться с приступами тошноты и головокружения, а осознанное глубокое дыхание помогало сконцентрироваться на моменте. Когда мне становилось плохо, я останавливалась, отключала все мысли — и начинала медленно дышать животом, так, как это делают маленькие дети. Были часы, когда игровые столы закрывались из-за того, что разноцветные фишки и карты разлетались в разные стороны. В ресторанах бились тарелки, а по кораблю были разбросаны потерянные вещи. Многие пассажиры отлеживались в своих каютах, но были и те, кто не обращал на качку никакого внимания. Там, посреди бескрайнего синего океана, я отчётливо начала чувствовать время. Я почти физически ощущала, как тикают минуты и часы моей жизни. Бушующий океан помог мне прочувствовать ценность крошечных, как песчинки, моментов. Удивительно, но проводя жизнь в море, я забывала, что жизнь и есть море, с такими же штормами и ураганами. Но за каждым штормом всегда наступает затишье. Море, как и жизнь, — устает гневаться и возвращается к привычной тишине и покою. Когда корабль причалил к восточному побережью США, я была вымотана бессонными ночами и постоянной качкой, бесконечным ожиданием сообщений от Августа и ураганом мыслей о прошедшей истории любви. За долгую неделю без сна, в плохом самочувствии и в постоянном ожидании я прошла все эмоции, от жгучей ненависти до бессилия и равнодушия. Обрывки фраз и мыслей о кубинском мужчине кружились вокруг словно кристальные снежинки. «Еще никогда мне не было так холодно, как в том вечном лете». Мелодия нового языка Оставшийся за спиной Майами с просторными торговыми центрами и уютными кофейнями на пляже веял прохладой, а в душной Латинской Америке жара накрыла сразу при выходе с корабля. Официальным языком на корабле был английский. На родном языке со своими коллегами разрешалось говорить только в зонах экипажа и никогда при гостях. В свой первый месяц работы я услышала историю про филиппинца, убирающего каюты. Он выругался при гости на своем языке, но с улыбкой, чтобы пассажир не понял смысл сказанных слов. Но тот гость знал Тагальский. Он пожаловался, и эмоционального филиппинца выслали домой». Когда корабль причалил к берегам Латинской Америки, английский по-прежнему оставался главным языком среди экипажа. Но с гостями стал преобладать другой — испанский. Жители Панамы и Колумбии почти не разговаривали на самом популярном в мире языке. Так, на несколько месяцев карибского сезона корабль окунулся в новый мир. На испанском печатались плакаты, на испанском делались объявления — На испанском учились разговаривать работники. Весь лайнер был пронизан музыкой этого мелодичного языка до следующей весны. Сон. Я не любила колонн. Самый опасный город Панамы со страшными, полуразрушенными домами и грязными улицами очень отличался от ярких Карибских островов. Но это был порт посадки и высадки пассажиров, с которого начиналась каждая новая неделя — каждый новый круиз. В первый день круиза я зашла на перерыв в свою каюту. Упав на кровать, я на секунду закрыла глаза. Во сне я ступала по пушистым облакам, а передо мной было пронзающее своей чистотой голубое небо. Я шла, словно кошка, и под моими ногами появлялись новые дороги. Впереди была отмечена точка, к которой вели все линии. Там я увидела льва, выпускающего из пасти тонны воды. Через несколько дней я получила свой третий контракт с портом посадки в Сингапуре, городе, символом которого является мирлион, полурыба, полулев, выпускающий из пасти тонны воды. Получив официальную бумагу, я думала о том, что мне не суждено увидеть не спящий Сингапур. Я представляла залитые солнцем тайландские пляжи и индийские сувениры в Мумбаи, узкие улочки в портах Малайзии и кровавый закат в Эмиратах. И мысленно прощалась с ними, так и не увидев. Я была уверена, что 23 марта мой самолет не приземлится в аэропорту Сингапура. Я думала, что я никогда не поднимусь на борт одного из первых кораблей круизной компании «Легенду Марей Потому что я все еще верила, что буду рядом с Августа. Но меня ждала жаркая Картахена, расставившая всё по своим местам. Разочарование. В круизном терминале Картахены царила особая атмосфера. Это был маленький парк, где по улице вальяжно прогуливались яркие розовые фламинго, а за забором бегали маленькие косули. Туристы выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с жёлто-голубыми попугаями и туканами — а работники корабля занимались столики и подключались к бесплатному интернету. В кафе того терминала я часто общалась по скайпу с Августа, но с каждым письмом, с каждым сообщением, с каждым разговором я чувствовала отдаление, будто суровые океанские волны разносили наши корабли к разным берегам. Его жизнь на родине шла своим чередом. Он ездил на тренинги по работе и отдыхал, с многочисленными родственниками, и я чувствовала, что в той жизни совсем не осталось места для меня. Одна подруга как-то сказала мне, я отпускаю человека из сердца окончательно, только когда он сильно разочарует меня. Мой момент окончательного разочарования в нем случился в том колумбийском порту. «Где ты была?» — спросил меня охранник, когда я вернулась на корабль. «В городе», — ответила я, не понимая, почему он спрашивает меня об этом. Но Августа был здесь, он встречался с новым начальником охраны. Я шла по серому коридору в свою каюту и не понимала, почему он не сказал мне, что приедет. Но это было уже неважно. Я думала о том, что пройдет еще немного времени, и корабль забудет его. Как забывает тысячи уезжающих каждый круиз людей. Корабль — наблюдает за сотнями любовных историй на его борту и смиренно провожает в пучину «Синих вод» незаконченные романы. «Корабль» — мой молчаливый свидетель и судья, мой дом и моя тюрьма. Всему своё время. Согласилась бы я стереть некоторые фрагменты из памяти? Да. Но выбросить из сердца? Никогда. «Знаешь, каждый забывается по-своему», — сказала Маша — подливая красное вино в мой пластиковый стакан. Кто-то ищет надежду на дне стакана, кто-то — в случайных связях. Но ни алкоголь, ни сигареты, ни новые романы не помогают забыть. Они лишь на время приглушают боль. Я понимала, что нельзя стереть из сердца того, по кому оно дышало. И я просто ждала, когда время затянет раны. Без боли нет исцеления. Настоящая жизнь — не всегда начинается с первого вдоха в роддоме. Иногда надо прожить много лет, чтобы понять – только сейчас я начала жить по-настоящему. МОСТ, УХОДЯЩИЙ В МОРЕ У Карибского моря был особый запах, который не забыть ни одному моряку. Уже при спуске с трапа корабля ласковый карибский ветер обнимал и нежно играл с распущенными волосами, Крики белоснежных чаек заглушали голоса, а из прибрежного кафе пахло ягодным мороженым. Тот запах моря, чистый и свежий, слегка сладковатый, словно в него добавили сахарной пудры, манил долгожданной свободой. На острове Аруба я нашла новую любовь — пляж Игл. Песок на нём был белого цвета, а голубые лежаки сливались с волнами и ярким небом с кучерявыми облаками. Вдоль пляжа возвышались огромные отели, напоминающие дворцы. Рядом расположился местный спа под открытым небом. Уютный джакузи был укрыт соломенным зонтиком, а над массажными столиками висели яркие гирлянды, напоминающие о приближении Рождества. Неподалёку раскинулся крошечный сад. Яркие цветы в огромных глиняных горшках стояли рядом с высокими кактусами. Фигурки птиц терялись в ярко-зелёной листве, а мраморные столики и фонтаны тонули в лианах и пальмах. Моей второй карибской любовью был разноцветный отель на райском острове Бон -Айре. На его широкой зеленой территории стояли фонари, раскрашенные в розовые и голубые цвета, и домики цвета солнца. На аллее расположились яркие столбы, украшенные новогодними игрушками и рождественскими звездами. В том отеле не было пляжа, но был длинный мост, уходящий в бесконечное море. На том мосту я научилась наблюдать, провожая взглядом крошечные корабли и считая маленькие камушки. Я наблюдала за своими мыслями, как беспристрастный свидетель, без оценок и обдумываний. Я отбрасывала всё ненужное и просто дышала, отдавая свои вдохи тёплому карибскому ветру. Тот мост за десятки тысяч километров от родного дома был моим откровением, моей медитацией, моим покоем. Направляя взгляд вдаль, в бескрайнее Бирюзовое море, я ощущала ангельское спокойствие и умиротворение. И каждый раз, в моменты грусти и злости, я вспоминала мост на волшебном Бонайре, острове, подарившем мне покой. Гэнгвэй Дьюти Кроме основной работы, у меня была дополнительная. Гэнгвэй Дьюти. В порту Ораньестад я стояла возле аппарата сканера у входа на корабль и помогала пассажирам выкладывать на ленту их вещи. Я заметила молодую пару с ребёнком в коляске. Они волновались, и опытные охранники сразу же обратили на них внимание. В коляске было несколько детских бутылочек с прозрачной жидкостью. «Сэр, будьте добры, покажите бутылочки», — обратился к ним охранник. Когда он отвернул пробку... В нос ударил резкий запах алкоголя. Мне вспомнилась история моего друга, который пытался ввести алкоголь в Саудовскую Аравию, страну, где это официально было запрещено. В пластиковой бутылке для воды, которую он держал при досмотре в аэропорту, была водка. Если бы его правда была раскрыта, он бы встретился с суровыми нравами арабской тюрьмы. Но на корабле всё было не так серьёзно. «Вы сможете забрать ваши бутылочки в конце круиза», — улыбнувшись, испуганно семейной паре, сказал индийский охранник, объяснив, что алкоголь запрещено проносить на борт. Рождество. Перед Рождеством наступило время секретного Санты. Это была маленькая добрая традиция нашей большой корабельной семьи. За несколько дней до вечеринки мы вытягивали листок с именем коллеги, которому надо было приготовить рождественский подарок. На вечеринке менеджер надевал костюм Санта-Клауса и под громкий смех раздавал всем шуршащие коробки и пакеты, украшенные яркими лентами. На первом контракте моё имя вытянул кучерявый красавец из Гватемалы. Он подарил мне шикарное кольцо, которое и по сей день озаряет ледяным блеском мою шкатулку. А на втором контракте мне досталась кожаная серая сумка — которую я уже давно присматривала в корабельном магазине. Мы встречали Рождество в солнечной Картахене, колоритном колумбийском городе, в котором пыльные улочки были украшены гирляндами и рождественскими фонарями. Старый город с лабиринтами вымощенных улиц и колониальными особняками был окружен стеной XVI века. Здесь находилось главное крепостное сооружение — Кастильо де Сан-Филипе де Барахас — и старейшая церковь Картахены песочного цвета. «Посмотрите на балконы!» — воскликнула Арианна, глядя вверх. Украшение балконов местных жителей завораживало. Они были наряжены шарами, разноцветными благоухающими цветами и лентами. «Да, каждый год в городе проводится конкурс на самый красивый балкон», — сказал наш гид и по совместительству таксист, привезший нас из порта. По улицам прогуливались колумбийки в ярких национальных одеждах с огромными корзинами фруктов на голове. В этом портовом латиноамериканском городе с яркими желтыми домиками слепило глаза от яркости и буйства красок. Недалеко от крепости уютно расположилось кафе «Дель Мар» с красными диванами и леопардовыми покрывалами. Там, с видом на море, в полдень мы с русскоговорящими подругами встречали уже пришедшее в наши родные города Рождество. Робкое чувство. С Новым годом в моей жизни появился колумбийский инженер. Мужчина, пахнущий классикой от Диор с нотами лаванды и мускатного ореха. Мужчина с невероятно глубокими и мудрыми глазами. Он несколько раз приходил ко мне в офис, делая вид, что проверяет электричество. Я же делала вид, что заполняю важные отчеты. Наши встречи были редкими, и от этого каждая становилась особенной. В день, когда корабль отчалил от Панамского берега, он пришел в казино. Его рассказ был долгим и запутанным. Я пыталась уловить то, что он пытался сказать мне между строк, но он так и не смог. Вскоре его контракт закончился, и в порту Колона он уехал в родную Санта-Марту. Из этой истории не получилось красивого финала, но я сохранила в памяти то робкое чувство, когда перехватывает дыхание от неожиданного касания тёплой руки, когда под опустившимся от смущения ресницами смеются глаза, когда сердце выпрыгивает из груди после нелепого двухминутного разговора. Чувство, в котором он так и не смог признаться. Аромат кофе Я вспоминала инженера на его родной земле, когда ехала по разбитым дорогам из Картахены на восток, вместо с ароматом гор на кофейные плантации. В горах Сьерра-Невада находилось около 80 маленьких семейных фирм, где местные передавали знания о выращивании кофе и секреты ремесла из поколения в поколение. В автобусе было душно и пахло сладкими духами. Голова кружилась от скачков по неровной дороге И я решила подремать, уютно устроившись на плече моей украинской подруги из казино. Но я так и не сомкнула глаз. Меня захватила удивительная сказка «История о советском корабле». «Вы знаете о лайнере «Любовь Орлова»?» — спросил гость с корабля, услышав наш разговор на русском. «Нет», — хором сказали мы с Лерой. «Его называют кораблем-призраком», — наклонившись к нам, стал говорить пожилой мужчина с американским акцентом. Этот корабль отсоединился от буксирного троса и сейчас дрейфует по Атлантике. Лайнер видели у канадской нефтяной платформы, а через месяц — у побережья Ирландии. Но оба раза он таинственным образом исчезал со всех радаров. Глаза у мужчины на соседнем кресле горели, и он сильно размахивал руками, говоря о потерянном корабле. Американец Тим был искателем сокровищ. Он тратил огромные суммы денег, на такие авантюры, как поиск затерянного посреди океана судна. Когда он сказал, что хочет найти лайнер и создать на его борту независимое государство, я рассмеялась. Но на его лице не было улыбки. Этот суровый мужчина был вполне серьёзен. Всю длинную дорогу в горы мы слушали его истории. Тем рассказывал о затопленном у берегов Мексики пиратском корабле, о старинной карте с указанием древнего города в Австралии, своем маршруте в Летний Петербург в поисках исчезнувших сокровищ царского села. Автобус прибыл на кофейную плантацию в жаркий полдень. На дороге были разбросаны спелые манго, а по цветочным кустам порхали крошечные калибри, напоминающие стрекоз. Мне так и не удалось словить их фотокамерой. Настолько быстро они перелетали от цветка к цветку. Наша экскурсия — Началась с плантации, где трудолюбивые фермеры собирали урожай красных ягод. Всегда вручную, обходя всю ферму каждые 10 дней и срывая только спелые плоды. Потом ягоды направляют на обработку, сушку и очистку. После этого опытный работник оценивает зёрна по внешнему виду, аромату и вкусу. «Самые лучшие отправляются на обжарку и помол», — торопливо рассказывал экскурсовод. «Скрываясь от жары под навесом дома фермера, гид рассказал нам о самом дорогом кофе в мире — индонезийском лувак. В его производстве участвуют мусанги — забавные маленькие зверьки с большими грустными глазами. Гид округлил свои глаза. Они поедают только лучшие кофейные ягоды, которые затем покидают их организм естественным путём. Фермеры собирают их, вымывают и высушивают. Удивительно!» но в Колумбии я ни разу не попробовала настоящего кофе. И секрет этого нам рассказал экскурсовод. Весь хороший кофе в стране идёт на экспорт, а у нас остаётся лишь второсортный, который местные заваривают прямо в кастрюлях. Pinnacle club Спустя несколько круизов в порту Колонн я поехала на экскурсию к Панамскому каналу, объединяющему два океана. Первая попытка строительства канала обернулась в конце XIX века страшной катастрофой для человечества и экономики. Гид говорил тихо и размеренно, словно читая с листа. В ходе неудачного строительства были потеряны сотни миллионов долларов, а количество погибших работников составило около 20 тысяч. Некоторые фразы были такими тихими, что так и не долетели до меня. На той экскурсии... Я познакомилась с членом корабельного клуба «Пиннакл club постоянным пассажиром нашей круизной компании, седым мужчиной, 70 лет. Члены «Пиннакл club останавливались в самых больших каютах на верхних палубах. К их приезду в комнате было подготовлено шампанское и корзина свежих фруктов. А в ночь перед их посадкой заботливый работник печатал им приветственные письма. Эти гости совершили более сотни круизов. Они наизусть выучили пассажирский тренинг, были в большинстве портов и попробовали все фирменные блюда и коктейли. Для них на корабле работал отдельный бар, были организованы закрытые вечеринки и ужины с капитаном. «Сколько надо совершить круизов, чтобы стать членом клуба?» — спросила я нового знакомого. «Я давно перестал считать», — улыбнулся он. «Я в компании с далёких восьмидесятых». Когда-то я работал на самом первом лайнере «Песни Норвегии». Уйдя на заслуженную пенсию, тот мужчина так и не смог попрощаться с кораблями. Страх перемен. Кто-то, как тот гость, отдал кораблям всю жизнь, а кто-то бежал с лайнера, столкнувшись с первой же проблемой. Я не запомнила имени того парня. Он был работником судна всего два часа. Появившись на лайнере всего на день — он также внезапно исчез. Крошечная железная комната вместо привычной квартиры, сосед из другой части света, десяток тренингов, неудобная униформа, чужой язык, работа без выходных в течение многих месяцев — всё это вызывало страх. И единственное желание — сбежать от этого страха, нового и неизвестного, в привычную и такую знакомую рутину, как и сделал тот парень. Но я знала, что стоит ненадолго выбраться из своей раковины и взглянуть на окружающий мир, рискуя всем родным и привычным, как случится чудо. Мир идет навстречу бесстрашным. Если бы небо. Море и небо — два любовника, которые никогда не встретятся. Два мира — отражения друг друга. На дне морских пучин спрятаны загадки и жизнь, которые не под силу изучить человеку. И на небе существует жизнь, неподвластная нашему взору и разуму. Море и небо — два загадочных мира, окружающих нас повсюду. Миры, способные обрушить несчастье в виде ураганов и цунами и дать радость в виде тёплого солнца и ласковых волн. В жизни есть периоды, когда стоишь на развилке дорог. У меня было две дороги. Первая — лёгкая, но не приносящая радости — Дорога работы в родном городе, по профессии, на которую я училась. Вторая — трудная и неизвестная, но интересная и захватывающая, как всё новое. Дорога работы за рубежом. Я не выбирала лёгких путей. Мой выбор был иным. Я выбирала между небом и морем. Между романтической профессией небесной ласточки в бежево-красной форме на самолётах дубайской компании — и захватывающими буднями морского волка на кораблях. Иногда в моей памяти всплывает тот выбор. И я думаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы я выбрала небо. Всё впереди. Над жаркими Карибскими островами начались дожди, и мой второй контракт подходил к концу. Я думала о том, что мой холодный зимний город встретит меня хлопьями мягкого снега о том, что я буду как ребенок смотреть на кружащиеся снежинки и дышать морозным воздухом. И каждый день будет стирать краски воспоминаний о жарких южных пляжах и узких итальянских улочках. Моим последним летним портом был сказочный Кюрасао. В его домах, которые выстроились яркой лентой у канала, было много магазинов и кафе. Основой национальной кухни острова были дары моря, Рыба, моллюски и водоросли. Блюда из моллюсков местные готовили на углях, добавляя в них кактусы, а рыбные супы повара смешивали с кокосовым молоком и бананами. Я так и не решилась попробовать местные деликатесы. Присев в кафе у залива Святой Анны, я заказала карамельный десерт и открыла электронную почту. Моя подруга Влада писала мне о летних портах Порто-Черво и Антибе, где на огромных яхтах радовались жизни уставшие миллионеры. А с севера Швеции мне прилетали письма, в которых крестьян приглашал меня в свой северный город. «Сколько еще таких ярких мгновений уготовано мне судьбой? Сколько кораблей и контрактов мне осталось? Сколько еще мне придется пройти уроков жизни, чтобы понять, что все ответы на любой мой вопрос внутри?» — думала я, пакуя чемоданы. Мне бы хотелось знать всё наперёд, заглянуть в будущее и увидеть, как всё закончится. Хотелось представить, что «Жизнь» — это фильм в кинотеатре, на который я пришла в самом конце и увидела счастливый финал. А потом, смотря весь сюжет сначала, я бы уже не переживала из-за жизненных драм, зная, что меня ждёт. Эта глава закончилась, но я верила, что впереди меня ждали яркие рассветы, которых я еще не видела, десятки новых городов и сотни людей, которых я еще не встретила, новые приключения и испытания, жизненные уроки и подарки Вселенной.